«Вот ты какой!» — невидимый человек, похоже, рассматривал его. «Жаль, не вижу твоих глаз. Ну, садись». «Как мне вас называть?» — спросил Русинов и сел. «Овега». «Овега?» — он снова вскочил. «Да, я Овега», — со знакомой интонацией промолвил человек. «Только не тот, которого ты знал. Садись». Русинов послушно сел. В помещение вошел кто-то еще и затаился. — Мы все о тебе знаем, Мамонт, — проговорил Овега, — и давно наблюдаем за тобой. Когда в твои руки попал Владимир Иванович Соколов, мне очень хотелось, чтобы ты когда-нибудь попал в мои. — Понимаю вас, — проговорил Русинов. — Говори мне ты, — поправил Овега. — Хорошо. — Прошло много времени, — продолжал он. — Я не хочу тебе мстить. Это недостойно по отношению к изгою. Но ты обязан искупить свою вину. — Ты считаешь меня виноватым? — спросил Русинов. — Да, мамонт. Ты указал путь на Урал, — отчеканил Овега. — Благодаря тебя изгои всего мира бросились стоящему у солнца. Я хотел этого. Русинов взмахнул руками и услышал предупреждающее рычание. Хотел, потому что считаю Россию наследницей третьей северной цивилизации. Сокровище Варвар прямое тому доказательство. Мне известны все твои умозаключения, проговорил Овег, а также теории твои исследования в области арийского языка и культуры. Мы наблюдали за тобой. И некоторые твои действия поощряли, пока ты не занялся своими картами перекрестков путей. Ты стал приносить не пользу, а вред, и потому должен быть наказан. О картах никто не знает, — ответил Рустинов. Это мое открытие, и я не собирался делать его достоянием всех. Если о них знаю я, то могут узнать и другие. «Ты прав», — согласился он, пытаясь понять, каким образом овега II мог получить информацию о карте. «Поэтому все твои карты и расчеты ты уничтожишь в присутствии нашего человека», — приказал он. «Это одно из условий искупления вины». «Хорошо, я могу это сделать», — проговорил Русинов после паузы, — «но виновным себя не считаю». Сегодня я открыл закономерность перекрестков путей. Завтра это сделает кто-то другой. Настало время открытия арийского космоса, и этому никто не сможет помешать. Пришел срок северной цивилизации. Нет, не пришел еще срок, заявил Овега. И все твои изыскания, все утверждения — ни что иное, как вредные домыслы. Они способны Вновь ввергнуть арийские народы в катастрофу, вызвать отрицательную реакцию человечества. Нам уже достаточно одного мамонта, который отбросил будущее мира на сто лет назад. Мы не хотим повторения этой печальной истории. Этот мамонт Гитлер? Русинов потрогал повязку, машинально стараясь убрать завесу с глаз, но в ответ получил рычание собаки. Рудольф Гес не сразу назвал Олега. Полузнание обычно заразительны, поскольку окружены завесой загадочности и романтики. Этим обязательно воспользуется и даже самое благодатное зерно может упасть на Ниву, возделанную, например, Альфредом Розенбергом. А результат известен. Ты уверен, что твоими теориями не воспользуется сила тьмы? Не уверен, — вымолвил Русинов. Поэтому второе условие искупления вины — полный отказ от своих убеждений, — определил Овега. И публичное признание несостоятельности своих выводов. Сокровищ варвар не существует в природе. Ты понимаешь меня? «Понимаю», — с трудом выдавил Русинов и ссутулился. «Я должен убить свое дитя. А если я не выполню этого условия? Мы будем вынуждены наказать тебя. Я не военный преступник, я ученый». «Ничего, мы наказываем и ученых. Можно узнать, кого вы наказали?» «Известного тебе Льва Николаевича Гумилева». Его ты за что? Лев Николаевич, святой человек. Было за что? Принимаю, после паузы вымолвил Русинов. Мне ничего не остается. Скоро бы ты сам пришел к этой мысли, успокоил его Овега. Нельзя всю жизнь гоняться за призраками.